Глава 4 Д-0 пространство. Пятый сектор в окрестностях гравитационного колодца. Город Механоидов. Начальство не заставило себя ждать. Голограмма Элэйн, спроецированная Кером Соммерхольдом, появилась появилась в полный рост. Элэйн никак не изменил из того времени, когда я видел ее последний раз. «Здравствуй, Ксандр». «Приветствую, Элэйн. Надеюсь, я не оторвал тебя от какого-нибудь сверхважного эксперимента». «У меня на эксперименты уже давно мало времени. Я глава призрачной стражи и всего проекта». «Я думал, ты будешь отбиваться от этого места всеми правдами и неправдами», — хмыкнул отступник. Желаемый к Сандрам контейнера находился на верхней полке. Пришлось даже задействовать клешни, чтобы подняться, взять этот ящик и кинуть ему. «У меня не было выбора», – печально произнесла Элейна. «Но эксперименты по созданию людей, способных управлять мистической энергией, я не прекратила». Отступник поймал летящую к нему добычу, потом положил ее на пол и посмотрел на собеседницу. «Как успехи? Синдром Эверверс не так просто контролировать и передавать по наследству. Пока удалось добиться появления 30% силы от способностей, имевшихся в механоиде, и успешно передать ее следующему поколению. Суть разговора доходила до меня не полностью, поэтому я жадно вслушивался в каждое слово. Вообще разговоры к и Лейне, а также редкие реплики Кера Сомерхольда совсем не походили на то, что я себе представлял. Призёрков грабит, а руководитель проекта сидит и болтает с вором. Где такое видано? Да и догадаюсь, все они бывшие техноиды с мистиками не получилось. Из-за направленной эволюции жесткого контроля сердца роя нет, способности не передаются человеку. Но даже в этом случае есть одно единственное исключение. Не посмотришь на график. давай, почему бы нет? Александр отложил ящик и приблизился к голограмме. Та спроецировала передним экран с данными. Отступник внезапно кинул в меня кинжалом, и я поймал его за рукоять. тащи сюда все контейнеры снизу. Вскрывай пломбы». Я повертел орудие в руках. Чисто внешне оно напоминало Арчер. Одна и та же серия производства, только чутье подсказывало, этот кинжал куда опаснее. Посмотрев на непосредственное начальство и не увидев в них сопротивления, я принялся мордерствовать. Внимание! Нарушение целостности имущества империи Вы арестованы Оставайтесь на месте до прибытия приязычной стражи Функция механоида ограничены Передо мной появилась скоростная надпись Так, а это еще что? И чем оно мне грозит? Я посмотрел на Джокера, но тут лишь махнул рукой Арест снят, допуск получен Значит, вот как система следит за мной. Одно хорошо. Черный Джокер решил эту проблему. Стоило вскрыть первую пломбу, как Эйн послал жалобный сигнал. Ему очень хотелось забрать то, что лежало в контейнере. Ресурсы, много ресурсов. Все находящееся здесь имело ценность. И все это было ему нужно. Пришлось мысленно объяснять, почему я не могу так просто взять и сожрать сумеречные кристаллы. Эйн расстроился. «Уникально. Все, что могу сказать. Подобной сигнатуры я еще не встречал. Не знаю, где ты отрыла этого механоида, но показатели граничат с невозможностью. Редкая удача. Однако такой баланс трудно поддерживать. Чем больше сердце Роя находится в соединении с механоидом, тем сильнее оно влияет на пилота. Деградация показателей мозговой активности возможна за пределами красной карточки». Вопрос лишь в том, как долго человеческий мозг будет выносить пси и чем обернется разрыв для пилота. Твои прогнозы? Острые фантомные боли при выходе из капсулы. Потеря части когнитивных способностей, оттупение. Такой человек с большей вероятностью станет в империи инвалидом, не способным даже чип использовать. лучше прогноз дам, если покажешь больше информации. Этого более чем достаточно, отрезала Эллаин. «Как знаешь», — развел руками Ксандра. «Было приятно пообщаться. Давай как-нибудь повторим. У меня есть несколько интересных идей. Хотелось бы обсудить их с кем-то, кто разделяет мои взгляды». «Сестренка ревновать не будет?» «Будет. Однако она в кое-чем передо мной провинилась. Так что на некоторые дела у меня индульгенция». Я поставил перед Ксандром последний контейнер. Он повернулся в мою сторону. «Капитан». «А? Беги!» спокойно тон главного отступника тынул пространство, резко контрастировал с его словами. «Не будь у нас в прошлом поры встреч, я бы спросил, почему должен выполнять его приказы». Но в памяти еще стояла картина, как он невозмутимо убил на моих глазах человека. В конце концов, его слова редко расходились с делом. Именно поэтому я, не раздумывая, рванул в сторону выхода. И едва успел вернуться от призрачного щупальца, выросшего из пола. Атака по площади метила не в меня, но если бы я задержался еще на секунду, то пострадал бы. Атакующего заметил в проходе между стеллажами. Им оказался механоид-близнец Кира Мирхольда. В руке он сжимал светящееся морозным цветом копье длиной в два с половиной метра. Силуэт оружия отдаленно напоминал зонтик. Механоид с невероятной скоростью встал на изготовку и швырнул копье. Обрачиваться не стал, не хватало еще, чтобы и меня задело очередной атакой или рикошетом. Способность ускорения тоже осталось не у дел. Слишком мало мистической энергии. Ее бы поберечь. По помещению расходили звуки битвы. «Значит, нашли способ законтрить мою способность. Похвально. Вопрос, надолго ли?» уверенно голос Ксандр донеси до меня. «Чтобы тебя убить, хватит», — ответил Керусомерхольд. «А как же суд? Как же приговор?» Оступник, кажется, издевался над ними. «На мертвецов законы не действуют». Я добежал до ближайшей двери и юркнул в неё. Это помещение оказалось заполнено корпусами механоидов. Они стройными рядами выстроились на платформах, застыв под крепкими стёклами. Я даже на пару секунд остановился, разглядывая это. За время, проведённое в туннель пространстве, мне довелось повидать всякое, но эти корпуса были произведением искусства. На некоторых из них стояла характерная печать Кера Хоффмана. Он, видимо, тоже создавал механоидов для призраков. Сколько же их здесь было? Больше сотни, а то и тысячи. Звуки нарастали, подстегивая ускориться. Я рванул вперед. Интерфейс системы снова зашелся помехами. Пришлось его отключить, полностью доверившись чутью Эйна. И оно спасло меня. Спиной почувствовав опасность, я, что и силы, рванул влево между стойками с корпусами механоидов. На Аргусе Фредерик использовал свою печать чтобы пробить слой твердой горной породы. Белый луч сметал и все. Так вот, ровно такой же луч пробил стену и дезинтегрировал ряд корпусов. Страшно представить, что произошло бы, попадя под этот луч. Но это оказалось прелюдией. Не знаю, что использовал Александр, но пространство засияло и взорвалось. Его мощь оказалась такова, что он снес стены и несколько уровней, оставив половину модуля без защиты. Все произошло за считанные секунды. Меня вакуумом затянуло в безвоздушное пространство, в котором царил хаос. Уцелевшие контейнеры корпуса механоидов и обломки станции выбросило вместе со мной. Минуту сила инерции болтала меня во все стороны. Я ударился о фрагмент лестничного марша, затем об огромный кусок обшивки. Неприятные ощущения. И вот что странно. Эйн задыхался. Сердцу роя требовался воздух. И ради этого он вскрыл внутри меня отсек, предназначенный для Марта, и потянул оттуда кислород. Зацепившись за обшивку одной рукой, другой вытащил кислородный баллон и закинул Вейна. Импульс благодарности был мне ответом. Двигатели все еще не работали, поэтому рассчитывать приходилось только на уцелевшие клешни. Я невольно уставился на то место, где произошел взрыв. Гладкий металлический корпус модуля призраков зиял десяткам пробоин в разных местах. Дыра, откуда меня выбросила, была самой большой. И сейчас там развернулась битва. Даже накинул на себя ускорению, чтобы уследить за их движениями. А посмотреть было на что. Руки Александр преобразились, превратившись в кроваво красные эфирные лезвие. Именно мастерски отбивался от атак двух призраков-близнецов. Призрачные щупальца появлялись неожиданно и в самых разных местах, пытаясь схватить отступника. И у них почти получилось. Только вот Ксандр превратился в тень и спокойно вырвался из пуд. Отпрыгнув на 20 метров с помощью двигателей на ногах, он выставил вперед ладони Луч чистой энергии ударил в противников. Призраки увернулись, энергия же легко раскрыла обшивку. Меня очень удивил тот факт, что они все еще находились внутри модуля. Их не выбросило вакуумом в безвоздушную среду. Аин пришел в себя, и в отличие от меня, следящего за схваткой механоидов, Он решил воспользоваться шансом. Пока я держался рукой за обшивку, клешни вытянулись и, схватив ближайшие контейнеры с ресурсами, притянули их. Во мне бушевал азарт. И пока они не заметили, я быстрым движением вскрыл печать. Клешня жадно выхватила содержимое контейнера и засунула в горб. Температура самого горба поднялась. Виртуальная проекция ЛН появилась рядом неожиданно. Я даже дернулся. «Ксандр, конечно, тот еще наглец, но он хотя бы прячет контейнеры. Ты же просто опустошаешь», — с укором заметила она. «Да еще и на глазах призрачной стражи. Предлагаешь, чтобы ресурсы достались врагу или были уничтожены?» — поинтересовался я. То, что меня поймали с поличным, было неприятно. И самое обидно что я толком и похитить ничего не успел. «Хоть бы от контейнеров избавлялся, чтобы улик не оставлять». Ясно же, что этот инцидент призраки попытаются всеми силами замять. Хотя взрыв в модуле замять сложно. У вас странные отношения с Александром. Я руководитель всего проекта, а модуль – дело призрачной стражи, как и его охрана, защиты наказания нападавших. Что до наших с Александром отношений, не неважно на какой мы стороне, научный прогресс должен развиваться, Александр, кем бы он ни был, мой кумир, настолько выдающийся интеллект. Даже жаль, что мы не можем просто так сесть и обсудить исследование. Я внимательно посмотрел на Элэйна. Ее пламенные глаза под резной маской следили за битвой с печалью. Эйн временем подсунул мне очередной контейнер. Решу что руководство не против, я вновь разбил кинжалом печать. В этот раз Эйн поглотился вместе с контейнером и запросил нейрожидкости. Пришлось достать и отдать ему. Сражение тем временем продолжалось. На помощь близнецам прибыли три призрака, что тут же набросились на отступника. Я даже забеспокоился. «Он сможет выжить?» — прямо спросил я. «Ксандр-то? Легко. То, что он сейчас сражается отвлекая сильнейших из оставшихся на себя, это лишь способ потянуть время. Уверены, его ручные питомцы вместе с сестрой воруют кое-что поинтереснее. И ты ничего с этим не сделаешь?» Из полуторатысячного персонала модуля в тынуль пространстве осталось не больше десятка. Запросить помощь фаворитов показать слабость. Достаточно и того, что Эликс уже бегает по модулю Куршауса Бександра направо и налево. Пожалуй, за это ему можно простить нападение на имперского чиновника. Он искал доказательства и улики того, что Каурус связан с занесением ксилусов на планету. Не знаю, насколько он продвинулся, но слитые данные в доме Кауруса мы тоже обнаружили. И именно поэтому я и собиралась закрыть глаза на его выходке, а тут и повод представился Я посмотрел на Элэйна и рассмеялся. Может, нерва, а может, накопилась? Что смешного? Не понимаю наших отношений. В Империи ты ведешь себя так, здесь говоришь по-другому. Ты вроде руководитель проекта, но поощряешь моего росту призрачной стражи. Ты отдал ему один очень интересный камушек, цена которого для моего племянника несоизмерима. Хотя мог бы использовать его для своего усиления. Думаю, даже весь призрачный модуль со всеми его ресурсами не окупит и половины того, что дает этот камушек. Официально я не могу дать тебе денег и ресурсов просто так. Меня не поймут, а ты еще слабоват. На внимание сейчас ни к чему. Мы ведь оба хотим найти тех, кто стоит за занесением роя на Аргусу из-за крушением системного узла 6. Так что пользуйся моментом и усиливайся, Эккелс. Я по возможности прикрою». Честный ответ Элайен оставил двоякое чувство. С одной стороны, стало невероятно жалко, что философский камень отошел к Йому. С другой, напарник с его помощью усилился. А я прямо сейчас получаю поддержку руководителя проекта. Возможно, даже больше, чем могу себе представить. Контейнеры поблизости закончились. Глядевшись и прикинув маршрут, оттолкнулся от куска обшивки и прыгнул на другой, по пути подбирая драгоценные ящички. Голограмма Элайн исчезла. В общей сумме получилось собрать 30 разных контейнеров. Горуб разросся во всю спину. и старался держаться в тени обшивок и мусора. Так легче переносился температурный нагрев. Эволюция ускорилась. А с учетом того, что за пределами призрачного модуля раздевалась мистическая энергия, Эйн успевал собирать еще и ее. Эволюция шла полным ходом. Я буквально чувствовал, как защитный кокон оплетает и платформу с ядром Оруса и сердца Роя, одновременно усиливал Сенера каркас. Битва закончилась неожиданно, но эффектно. Огромная огненная вспышка разорвала пространство на месте боя. А когда потухло, Ксандр исчез. В живых остались только два призрака-близнеца. Причем они действительно были близнецами. Плащи порвались, обнажая корпуса и позволяя Эйну увидеть их сущности. Ауры, которыми пылали ядра Оруса, оказались очень похожими. Надо будет спросить у Джовой. Вдруг у нее есть дядя, брат-близнец Кера сожалею что халява закончилась, вызвал Юма. «Заберешь меня, я тут завис в космосе», — обратился к напарнику. «Не вопрос. Расскажи, что там произошло». Орфей прилетел за мной через пять минут. Дабы избежать лишнего внимания, он появился под маскировкой. Если бы не способность обнаружения, я бы и не заметил его. Открылся люк, откуда выглянула хмурая пиксельная мордочка. Йом накинул на меня невидимость, и я забрался внутрь корабля. Команда из «Карлетта» уже ждали. «Рассказывай!» — накинулись они. «Секретная информация!» — пожал плечами, посмотрел на присутствующих. «Нам нужен проводник или тренер». «Зачем?» — не понял Прайм. «Чтобы тренироваться. Как оказалось, я мало чего стою», — с трудом признался я, садясь на пол. «Надо же, прошло не больше часа, а мир в моей голове перевернулся. столкновение с особями Ксандра, его битва против призраков, они что-то переключили в моей голове, я начал понимать, что действительно слаб». «Тренер — это хорошо, но в первую очередь надо встретиться со Куратором». «Мы, кстати, успели разузнать, кто он», — сообщил Йом. «И ничего хорошего от этого не жди», — ударил по стене киллера. Я поднял взгляд и посмотрел на ребят. «Заурус хес, по кличке Корм. Знаешь, почему?» — поинтересовалась карлет Пришлось отрицательно покачать головой. «Потому что все команды, что он ведет, становятся кормом для тварей Роя». «И?» все еще не сообразил я. «И шансы на прохождение отборочного этапа стремятся к нулю», — мрачно выдала Прэй. «Ём, дай им подзатыльников». Напарника не надо было просить дважды. Под ауру и скорость он ловко раздал люлей всем четверым. «Мне плевать, кто наш куратор. Отборочный мы пройдем, и точка. Потому что я очень хочу взглянуть наружу Кроуфорда, когда мы заберем главный приз королевской охоты». Энигерафанта, который решил использовать нас в своих интригах.